Новый Эдем. Три местных месяца спустя. Порто-Франко. Жилой квартал возле порта. Проснулся я от того, что Эмма зашевелилась и сев на скрипнувшей кровати, направилась в санузел. Сама я знаком уже больше трех месяцев. Я ее как-то спас на дороге от трех бандитов. Надо сказать, яркая блондинка с роскошной фигурой и грудью размера 4+, тогда на дороге мне показалась замухрышкой, да я особо на нее и не смотрел. Это чуть позже в дороге на стоянках определил, что она ничего Однако я рассчитывал навещать борделю в городе и снять проблему с отсутствием женщины, поэтому интереса к ней у меня не было. Второй раз мы с Самой встретились случайно. Сезон ливней только начался, она обедала на веранде ресторана, наблюдая за проливным дождем. а я как раз в плаще ввалился, отряхиваясь. Люблю этот итальянский ресторанчик. И вот мы, узнав друг друга, вместе пообедали. Оказалось, с деньгами тянут время, имущество мужа ей не отдают. И я предложил пожить у меня. а то ее из гостиницы выселяют. Она уже думает машину продавать, вещи тихонько распродает. В результате уже на второй день я оказался у нее в постели. Был бурный секс, потом снова и снова. И даже когда деньги со счета покойного мужа оказались у нее, вроде солидная сумма, точно не знаю, она со мной осталась до конца сезона дождей. Ливни закончились неделю назад. Потихоньку стало показываться местное светило, земля начинала просыхать. Еще неделя и первые конвои пойдут к дальним городам. За время проживания в городе мы с всякое где только не были: и на дискотеках, и в ресторанах, на разных представлениях в местном цирке, даже в театр не раз заходили. Она всегда привлекала внимание. Постоянно из-за нее происходили драки, но мне все равно нравилось. Люблю подраться. Ей было 25, мужу ее на 15 больше. Не знаю, как они сошлись. Эмма на эту тему не особо распространяется, но то, что эта девушка вполне целеустремленная, я видел. Наше совместное проживание было временным. Ей это было удобно, я это понимал, и она понимала. Я знал, что после сезона дождей мы расстанемся. Поэтому сегодня, когда Эмма об этом сообщила, я не удивился. Думал, раньше сообщит. Она нашла мужчину из города Аламы и собирается переехать к нему. В общем, она собирает вещи и уходит. Мы даже позавтракали вместе. Потом был прощальный секс. После душа она собрала вещи, я их отнес в пикап, что стоял на внутреннем дворике, и вскоре Эмма укатила. Отлично, у меня сезон ливней прошел, всегда бы так. Проводив Эмму, я оседлал велосипед и покатил кофе со строительной фирмы. Я уже досконально изучил каталоги, и мне понравился домик, который назывался Хижина. Двухэтажный из деревянного бруса. Домик прелесть для одного, самое то. Дом имел спереди открытую веранду, с нее будет вид на водопад. С веранды вход в дом, попадаешь в огромную гостиную. Тут потоком скат крыши и вид на перила коридора второго этажа. В гостиной камин, лестница на второй этаж. Там, кроме двух больших спален, ничего больше нет. В гостиной у входа слева под спальнями дверь в санузел. Он в доме один, обычный умывальник, унитаз и душевая. Я еще не решил, может, ванну поставлю. Слева вход на кухню и в кладовку. Кухня с дровяной печью, рядом столовая. Из нее есть выход на веранду и вид на водопад. Дом можно электрифицировать, а генератор поставить в небольшом сарайчике неподалеку от дома. В принципе, всё. Но нужно уточнить некоторые вопросы. Доехав до офиса, где продавались готовые дома, я стал задавать инженеру нужные вопросы. Они сделают все, что угодно за мои деньги. Найму бригаду строителей, и те все сделают. Первый вопрос по дому, сказал я, когда мы устроились в кабинете инженера, сев в кресло. У вас нет цен в каталогах. Я хочу знать, сколько стоит дом-хижина. Инженер был французом, и мы общались на родном ему языке. Мне тоже практика нужна. в базовой комплектации 17.000 кьюб. Что значит базовая? Полностью комплектный дом, электрофицированный с мебелью. Тут с вами дизайнер будет работать. Подвал во весь дом, вход под лестницей. Установка сарая для генератора или если есть проточная вода с большим коэффициентом движения, можно установить лопасти электрогенератора, как у водяной мельницы. Тогда свет без использования горючего будет всегда. Есть там речка, согласился я. Сколько стоит дом в полной комплектации? тысяч. Генератор с лопастями отдельно. Плюс 5.000 кю за сборку дома. От заливки цемента до сдачи под ключ. Обычно это занимает около месяца. Три недели из этого времени уходит на сушку подвала или фундамента. Мне нравится. Вы ставите дома в горах? У меня долина выкуплена. Туда только вертолетом можно добраться, но это мои проблемы. Я планирую его приобрести. Простите, нет. У нас две бригады, и обе работают в городе или в его окрестностях, не дальше ста миль. Понятно. Стараясь скрыть разочарование, вздохнул я. Смысла общаться дальше я не видел, поэтому попрощавшись, покинул офис. Ладно, нет так нет, будем отрабатывать второй вариант. Покатил к стоянке техники. К местному авторынку, где можно приобрести разные машины, в основном грузовики, легковыми торгуют в другом месте. Хозяин ангара, к которому я ехал, наладил контакты с кем-то из ордена покупал у них со скидкой и продавал с наценкой разную устаревшую военную технику. Вот я и рассчитывал купить грузовик. Жаль, что все вездеходные начинаются от тысяч. У меня едва 9 осталось после трех месяцев кутежей пути же Мне как-то это не по карману. Но, может, у него будет то, что меня устроит. Ворота уже были открыты, поэтому, въехав в ангар и поставив велосипед на подножку слева от входа, я помахал продавцу Тот общался с семьей цыганского вида, устроя старой советской военной списанной техники, показывая им ЗИЛы 157. Те как раз и стоили тысяч. Я же стал прогуливаться у машин, изучая ценники, а потом уже рассматривая сами машины. Ничего интересного в ангаре я не нашел, слишком дорого для меня. Покинув ангар, за ним была огороженная, покрытая щебенкой стоянка, где еще стояли машины. Стал изучать товар уже тут. Надо сказать, что не так много было техники. Перед сезоном дождей успели распродать. Однако скоро должны пригнать новую партию машин. Слишком дорого для меня, вздохнул я. Подошел хозяин стоянки. Продавец был занят, поэтому он сам вышел из офиса, притулившегося у ангара. Услышав меня, задумался и спросил: "Какой суммой ты располагаешь?" "Не больше восьми тысяч». "Да, на эту сумму хороший грузовик не купить. Но есть кое-какое предложение. Идем». Мы обошли ангар и прошли к другой стоянке. Хозяин ангара на ходу пояснил: "Тут тоже моя техника стоит. Вот этот Зил 133 стоит всего пять тысяч. Я его весь прошлый сезон продать не мог. Он же на обычной дорожной базе, шоссейный". "Это так", легко согласился тот. "Но за пять тысяч ты не купишь ничего лучше. Он с военной консервацией, пробег меньше трех тысяч километров. Все приведено в порядок, все прокладки заменены. К машине я даю два запасных колеса бонусом и инструменты с домкратом. Машина хранилась в военной части в гараже. Потому внешний вид так хорош. Внутри тоже все в порядке, даю гарантию. Надо посмотреть, задумчивым тоном сказал я, рассматривая сине-белую кабину грузовика. Деревянный кузов тоже был синим, машина бортовая. Тот был прав. За такую сумму ничего нормального не купишь. Разве что индийские грузовики, на которых за город боязно выехать, а этот мощный трехосный грузовик проедет везде, несмотря на то, что не вездеходный и резина обычная. Осматривал я грузовик минут двадцать, заводил, прокатился по стоянке. Движок оказался бензиновый, а не дизельный. Расход будет большой. В завершении я проверил фары, электронику и сказал: "Беру". Тот сел ко мне в кабину, и мы доехали до офиса. Там я расплатился, терминал был, деньги снялись со счета. Тут у кого ключи, тот и хозяин, но при покупке документ купли-продажи все же дают. Уезжать я не спешил. У хозяина стоянки была своя мастерская, специализировавшаяся по грузовикам. Я попросил поставить лебедку. Сказали: "Не проблема, поставят усиленный бампер с военного ЗИЛ-131". Заказал увеличить баки, сделать крепление для оружия на крыше и на стойке. На крыше для СВТ, на стойке для автомата Калашникова, который я планировал купить. Еще жесткую сцепку. Вдруг нужно будет кого-то тащить или меня потащат. Закреплю ее на левом борту кузова. Спросил об установке автомобильной радиостанции и автомагнитолы. Это они не делают, но дали адрес магазина, с которым сотрудничают. Там купить можно все. Так что оставил ЗИЛ. Обещали за два дня все сделать. Ну и покатил к дому. У меня аренда оплачена еще на две недели. Доехав до магазина радиотоваров, пообщался с хозяином. Это оказался еврей, да еще из Одессы. Отлично пообщались. Тот подобрал мне радиостанцию, тоже Kenwood. Моя персоналка через эту, если настроить, сможет работать на 30 километров. Продавец обещал настроить. Автомобильная радиостанция для нее будет как усиливающий ретранслятор. Мне идея понравилась. Я выбрал антенну, автомагнитолу, динамики и сообщил, когда подгоню машину. После чего покатил обедать в итальянский ресторан. Там меня хозяин а и нашел. "Здравствуй, Иван, давно не виделись", сказал тот, подходя. "Разреши, присаживайтесь. И вам добрый день". А виделись мы недавно на стрельбище, на соревнованиях. Как же помню, ты обошел Билла в конце. Билл был партнер армянина по бизнесу. Они пополам владели оружейным магазином. Но приз взял американец. Вот что обидно. Кстати, я загляну к Биллу, хочу АКS взять. возможно, еще подствольный гранатомет. С ним поговори, он решит вопрос. Говорят, ты грузовик купил. А я раньше думал, что Порто-Франко это город, а оказалась большая деревня. Не, Стив сказал, у него ты машину купил. Он знает, что я машину искал. Ты не хочешь подработать? Хм, пока особых планов нет. А что и куда нужно увезти? Мы строим с братом гостиничный двор в Демидовске. Стройка к концу подходит. Нужно кондиционеры отвезти. До сезона ливни не успели. Груз весом в 5 тонн, а у тебя машина 8 берет. Так это ж 6.000 км только в одну сторону. Оплата за доставку с нас. Бензин и место в конвое оплатим. Какую ты машину купил, я знаю. Груз войдет. Даже ещё место остается для дополнительного топлива. Я уже в курсе, что через восемь дней первым идет конвой русской армии. Могу договориться, чтобы тебя включили в состав. Хм, и грузовик там продам. Ладно, что по цене? 2000 IQ. Это не серьёзно. Я больше на кошках заработаю. Хороший фильм, до сих пор люблю его пересматривать. Что ты предлагаешь? Вы оплачиваете бензин и место в конвое, а следующий сезон дождей я проживаю в вашей гостинице в лучшем номере с питанием. Хм, согласен. договорились мы скрепили сделку рукопожатием машина на доработке будет готова через три дня где груз на базе Россия нужно будет съездить за ним не проблема заодно машину проверю в дороге Я свяжусь с вами через три дня на этом мы попрощались я после обеда покатил к Билу где купил автомат тот был удобен приклад складывался в кабине в тесноте он будет ухватистее чем винтовка под ствольник у автомата был я взял костер и 20 гранат Оружие пока оставил в магазине. Потом с сумкой приеду и заберу, чтобы не покупать, а пока покатил по магазинам совершать покупки. Сначала в местную больницу, где взял набор хирурга и медикаменты. Купил пластиковый кофр, где это все теперь хранится. Некоторые лекарства нужно в холоде держать, поэтому приобрел автомобильный холодильник. Отвез его старому еврею, пусть у него полежит. Потом тот в кабине его установит. Пока лекарства держал в доме, в холодильнике. купил двухместную палатку, две скатки туристской пенки или проще подкладки, походный столик и стулья складные, летний душ, то есть ножной. Сунул шланг в ведро, ногой качаешь и моешься из лейки. Я раньше не раз таким пользовался, а тут увидел коробку на полке и купил. Штука хорошая. Ведро для воды взял, ведро для технических дел с автомобилем. Четыре канистры для питьевой воды по 20 литров каждая. Все это мне доставили домой курьером. заказал еды на месяц из той, что долго хранится. В общем, готовился к долгой дороге.